Глава 5. 1914 июля. Первое. Окрестности лауенбурга Николай Александрович подошел к берегу Эльбы осмотрелся. Прямо у реки стояли его войска, с этой стороны, а с той расположились немцы. он как какая толпа. И те, и другие, впрочем, стояли открыты демонстративно. С оружием, но никто никуда не целился, даже напротив. Все держали стволы, подчеркнуто опущенными в землю. Чуть-чуть помедлив, император подошел к лодочке. Сел в нее, и несколько бойцов, мерно работая веслами, без всякой спешки и суеты, повезли его к большому, крупному плоту, что зафиксировали посреди реки на якорях. С той стороны также поступил Вильгельм II, до того нервно куривший вот уже несколько минут прямо на берегу, прохаживаясь, словно на прогулке. Пристав к плоту, один из бойцов вылез на него и помог выбраться императору. Тот прошел к центру сел на небольшое плетеное кресло, поставленное там. Одно из двух, стоявших напротив друг друга, но не в оппозицию берегам, а с ориентацией на север и юг, чтобы обоих переговорщиков можно было разглядеть с любого берега. А лодка же, дождавшись выхода на плот Вильгельма II, отчалила, как и ее германская товарка, дабы не мешать приватной беседе. «Доброго дня», — без всякой радости в голосе произнес Николай. «Доброго дня», — ответил Вильгельм, присаживаясь в кресло. «Я вижу, вы не в настроении беседовать. Очень надеюсь на то, что это не помешает нам решить наши разногласия». «Это так вас подкосили проблемы в семье?» «Понимаю». Едва сдерживая усмешку, подпустил колкость Вильгельм, давая понять, что он в курсе всего, как, вероятно, все заинтересованные лица. Но тут же осёкся от взгляда императора. Пугающего. Жуткого. Николай сверкнул глазами, давая возможность проявиться накрывающей его ярости, и тут же взял себя в руки. Его лицо разгладилось и стало безмятежно нейтральным. Как и вообще весь вид. Спокоен, уверен в себе, доволен жизнью как клерик тетраграмматона Джон Престон в финале своей истории. Раз и все. Перед Вильгельмом уже совсем другой человек с маской холодной вежливости на лице. И это разительное изменение испугало Вильгельма куда больше, чем вспыхнувшая на мгновение безумная ярость в глазах собеседника, такая сильная, что он подумал, будто тот на него сейчас набросится. На свете не существует проблем Вилли, если лишь ситуации. Понимаю, с трудом выдавил из себя Вильгельм. Но это такой удар. «Англичане вам объявили войну». «Войну?» — выгнув бровь, переспросил Казер. «Да какая-то война! Как шакалы набросились, норовя урвать и себе кусок!» «Это не самое мерзкое, что они могли сделать», — все тем же благожелательным тоном возразил император. Позавчера произошел семейный совет. Благодаря очень своевременным словам Марии Федоровны, Николай Александрович сумел понять, в какую удивительно мерзкую, прям-таки патовую ситуацию загнали его англичане. Поэтому он был вынужден проявить некоторую гибкость и дать этим мерзавцам чувство надежды. А сам сам занялся подготовкой августейшей фамилии. Ее членов, незапятанных выигрящих с сектантами, он поочередно приглашал к себе в кабинет и просто давал фото жертв. Тех самых растерзанных девушек и юношей. Да-да, юношей там тоже забивали, хоть и менее изощренным способом, но от того не менее жутким. Первой в списке стал Мария Федоровна. Видимо, у нее было не очень живое воображение, и там, при устном кратком пересказе, она не поняла всей глубины грехопадения своих внуков. А тут первым делом ее вырвало от вида этих фотокарточек. А потом она озверела. Николай никогда такой не видел, особенно после слов, что в финале цикла ритуалов они должны были пролить родную кровь, дабы снять порчу. Аналогичный эффект эти фотографии произвели на остальных. И если мужчины еще держались, то женщины их накрывало. Ничего дополнительно пояснять, как правило, не требовалось. Просто фото. и хватало. Поэтому, когда через неделю ободренные окрыленные мерзавцы стали рассказывать всякий вздор, вроде пожизненного лишения сладкого, судьи это не оценили. Именно судьи, потому что их родственники, незамешанные в работе секты, превратились из адвокатов в судей. Сам Николай Александрович даже слов не произнес. Просто сидел в стороне и молча наблюдал, доверив судьбу этих трупов своим родственникам. Мария Фёдоровна правильно сказал накажи их он сам, ему бы не простили. Второй чистки среди Романовых семья бы не стерпела, и если не сейчас, то после смерти постарались бы отомстить. Не ему, так его делам, пусть не сразу, пусть не в полном объёме, но это ничего не меняло. Поэтому он доверил судьбой этих мерзавцев, их же собственным родственникам, предварительно всё подготовив. То есть дал стае возможность загрызть этих бешеных собак самостоятельно, тем самым повязав их кровью, всех, причём публично, Ведь в опубликованном 30 июня манифесте было указано, что эти члены августейшей фамилии наказаны за преступление против империи и наказаны по решению семейного совета с поименным указанием тех, кто проголосовал. То есть Николай Александрович переложил ответственность за наказание себя на них и так, чтобы они уже потом не отвертелись. Всех причастных к этой секте лишали прав, наград и достоинств, а также имущество движимого и недвижимого, вплоть до несчастных трусов. Их удаляли из великой сотни без права на восстановление под любыми предлогами. Их лишали фамилии, их лишали родства, от них просто отказывались и отворачивались. Также им запрещали, в принципе, занимать какие-либо руководящие, выборные или публичные должности. И после этого, последним штрихом, приговаривали к 25 годам исправительных работ без права переписки. Кое-кто предлагал просто убить, но семейный совет, посовещавшись, посчитал, что смерть это будет слишком просто и быстро. Даже какая-нибудь жуткая, вроде сжигания на костре или варки в масле заживо. Таким образом, выходило, что даже если кто-то переживет четверть века каторжных работ, то на свободу выйдет никем, ничем и без каких-либо шансов и надежд. Хотя, конечно, пережить столько лет каторги – чудо, не иначе. Исключения касались только ярославы и Святополка. Да, приговор оставался в силе, но исполнение откладывалось на неопределенный срок. Семейный совет посчитал – что разбрасываться людьми, чье потомство должно будет унаследовать Китай и Японию, бесхозяйственно. Поэтому их сажали под домашний арест до тех пор, пока их супруги не родят двух детей, переживших трехлетний возраст. девец разумеется, жили отдельно посещали Ярославу со светополком только для выполнения супружеского долга по собственному разумению желания. «Понимаю», — кивнул Кайзер, — «вы будете мстить?» «Разумеется, не каждый день теряешь двух сыновей. Для этого я и пришел сюда». «Серьезно? Сюда? Ну почему? Не понимаю». Англичане боятся чрезмерного усиления России и Франции, поэтому организовали два покушения на меня и на президента Франции. Как вы знаете, последнее удалось. Франция обезглавлена, пусть и на очень непродолжительное время. Ведь президент просто выборный представитель. И он мало на что влияет, особенно в этой стране. Скоро там все станет на круге своя, я я выжил. Но они меня слишком сильно сковали в политическом поле. Продолжать войну мне будет трудно с такими тылами. Мне невозможно, просто трудно. Поэтому я предлагаю ее прекратить но на условиях, которые устроили бы только нас с вами, ударив по этим мерзавцам и их интересам. Я весь внимание, подавшись вперед, произнес Вильгельм. Вы знаете, я провозгласил Россию, империей Востока и прямой наследницей империум романом ориентали. В этой парадигме не хватает очень важного компонента, а именно империум романом акциденталис, то есть империи Запада, что я и предлагаю исправить. ну как? Для начала Германия и Россия заключают сепаратный мирный договор без участия остальных держав. Германия отдает России все свои земли к востоку от Эльбы, сделав эту реку границей, и отказывается от своих претензий на эти земли. «Вы серьезно?» – воскликнул Вильгельм, отшатнувшись. «Есть альтернатива. Я продолжаю войну и разделяю с этими шакалами всю Германию на куски, прекращая ее существование, как некогда Польши. Вас ведь такой вариант меньше всего устраивает. И именно он и есть тот путь, по которому идет Германия сейчас. Не идет. Нет, бежит». «Но это Кёнигсберг, это Берлин! Как? Как я могу их вам отдать? Это же сердце Германии!» Не Германии. Кёнигсберг — это столица Пруссии, старинного прибалтийского государства, некогда захваченного германцами. Померания и Мекленбург — это старинные славянские государства, в некоторых из них до сих пор правят потомки древних славянских династий. Бранденбург — это занятый в 12 веке старая славянская земля с их столицей в Бронеборе, названном позже немцами Бранденбургом. Ну и так далее. Как вы понимаете, чтобы завершить эту войну успехом в глазах своего народа и оправдать траты денег, людей и прочих ресурсов, я должен буду достичь какой-нибудь крупной значимой цели. Технически я мог бы вам оставить Восточную Пруссию, как земли не славя на Балтов. Но этот анклав в глубине территории – плохая идея для нас обоих. Поэтому я предлагаю провести границу по Эльбе и в следующие 10 лет помогать жителям, желающим переселиться, это сделать. Кто-то захочет остаться в землях по левому берегу Эльбы, кто-то по правому – Пусть люди сами решают, как им поступить. Допустим. А я что с этого получу? Это ведь не сильно лучше полного раздела Германии. Если Россия отрежет такой кусок, то она фактически лишит рай возможности драться хоть сколь-либо долго. Мы просто не устоим перед французами и англичанами. Особенно после тех ударов, что нам нанесли вы. Да и в чем смысл? Война закончится, Германия останется изуродованной коллегой, не способным ни к чему. Как я уже сказал, на основе Германии будет создана империя Запада вы перенесете столицу в Аахен и при моей поддержке завоюете Францию, забирая ее себе и восстанавливая таким образом империю Запада в формате Карла Великого. Плюс-минус. Таким образом вы передадите мне славянские земли Востока, а я вам помогу вернуть земли германцев на Западе. Ведь франки — это германцы. Ну, одичали, да и говорят теперь на каком-то непонятном языке. Подумаешь, пожери лягушек с их и не так заквакаешь. Славяне, вон, населяющие весь Восток и север Германии, тоже не на своем языке говорят. Они даже не в курсе, кто они. Ну что это меняет? Германия забирает Запад, Россия – Восток. Да, вы ослабли, и я не уверен, что вы сможете забрать всю Францию целиком, даже с моей поддержкой. Но и это поправимо. Всегда можно привлечь Испанию. Она не откажется откусить от Франции кусочек. После победы в испано-американской войне и реформы вооруженных сил им нужен военный успех в Европе для начала борьбы за утраченные колонии в Латинской Америке. Так что в любом случае у Франции просто не будет шансов. Да и англичан тоже. Казер промолчал, задумчиво жуя губы. Какова будет ваша поддержка? Я немедленно освобождаю всех пленных. То есть вся миллионная армия в Западной Пруссии возвращается в бой. Я начинаю поставки продовольствия, стратегического сырья и вооружений под беспроцентный кредит. Также вам будет передан в лизинг российский императорский флот для охраны побережья от англичан. А что будет с Австро-Венгрией? Карфаген должен быть разрушен, пожав плечами, произнес Николай. Но почему? Французь ушел. Франц Иосиф был лишь проводником антироссийской политики. Ее вена вела из года в год, и столетия в столетие. Хуже австрийцев только англичане. И то меня нередко терзают сомнения относительно того, кто же из них гаже. Англичане, конечно, те еще скатые, но столько боли из-под сколько ее причинила нам Австрия, не смог сделать никто. Кроме того, Австрия и Венгрия есть естественная помеха на пути воссоединения империи с Востока с ее историческими территориями. Хотите забрать проливы? Хочу. Вы не насытны «А вы?» — я тоже, — хохотнув, произнес Вильгельм. «Вот видите, помолчали». «Я могу вам чем-то помочь в этой ситуации?» — спросил Казер. «Нет, это моя ошибка, и мне за нее отвечать. Судя по всему, мне теперь придется перестраивать всю систему безопасности, дабы избегать в дальнейшем подобных эксцессов». «Романовых становится мало. Об этом много кто в Европе говорит. Вас это не пугает?» Нет, не пугает. Я ведь пытаюсь возродить империю Востока, а значит, и воспринимаю ее передовой опыт в таких делах. Передовой опыт? Она ж погибла пять веков назад. А перед этим прожила больше тысячи лет, продержавшись в период таких ураганов и бурь, что никто иной бы не выжил. В известной степени это было связано с определенными нюансами ее политической системы. Не самой совершенной, но достаточно устойчивой. «Как знаете, — пожал плечами Кайзер, — вашей империи вам и решать. Но что будет, если перемрет вся ваша династия?» «Меня это мало волнует. Мне важнее, чтобы выжила империя. Если для этого потребуется пустить под нож всех Романов и включать того, кто перед вами, значит, так тому и быть. Это вполне приемлемая жертва». «Ясно», — произнес Кайзер, посмотрев на своего собеседника совершенно диким взглядом.